Сидир в книге «Магические растения» приписал полыне способность облегчать труд путешественников. Стоит лишь обвязаться полынью, как кушаком, и держать ее в руке. А чтобы ноги не уставали в дальней дороге, их следовало вымыть отваром полыни. О полыне, как о лекарственном растении, упоминал плиний, знаток растений ланицерус, Писал, что трава, лист и цвет полыни, прибавленные к еде или питью, полезны для желудка, помогают пищеварению, согревают тело и изгоняют яд и желчь. Он же приводит старинный рецепт против глистов, в который входит горькая полынь. О лекарственных достоинствах полыни горькой подробно говорится в литературном памятнике Средневековья, Солерском кодексе здоровья. О лечебной траве знали персидские и арабские медики. На Руси накануне Иванова дня из чернобыльника полынь обыкновенная делали венки и надевали их на голову в надежде исцелиться от головной боли болезни глаз. В конце XIX века академик Миддендорф отмечал, что особым образом приготовленная зала полыни используется в народе для борьбы с сибирской язвой. Полынь горькая встречается почти по всей территории СССР. Ботаники насчитывают почти 180 видов полыни, произрастающих в нашей стране. На Украине растет 18 видов. Из многочисленных видов лекарственные значения имеют 4. Полынь горькая, полынь цитварная, полынь таврическая и полынь веничная. Растет полынь горькая, как сорное растение по обочинам дорог, у жилья, на окраинах лесных полос, огородах, пастбищах, во дворах. Растение обладает своеобразным запахом. Специфический горько-пряный аромат характерен для сухих полынных степей. Ботаническая характеристика. Полынь горькая, Многолетнее травянистое растение высотой до 125 см. Корневище короткое, со стержневым корнем, одревесневающее. Все надземные части густо, опушены и имеют серовато-серебристый цвет. Стебли прямо стоячие, ребристые, верхние части ветвистые. Нижние листья треугольно-округлые, стрижды, периста на линейно продолговатые дольки, пластинкой и длинными черешками. Средние стеблевые листья дважды периста на коротких черешках, верхние почти сидячие, перистые. Цветки мелкие, желтые, трубчатые, собранные в корзинке, сидящие на коротких веточках и образующие однобукие кисти которые сгруппированы в пирамидальную метелку. Плоды мелкие, продолговатые, буроватые семянки. Размножается полынь семенами, способна давать и вегетативную поросль. Цветет растение в июне-августе. Плоды созревают в сентябре-октябре. Химический состав. Полынь горькая содержит горькие гликозиды, плавоноиды, алкалоиды, капелин, аскорбиновую кислоту, каротин, яблочную и янтарную кислоты, дубильные вещества, эфирное масло, зеленовато-синего цвета, ядовитое. Трава обладает фитонцидной активностью. Современная медицина активно использует галеновые препараты полыни. Они оказывают желчегонное, глистогонное, Противомикробное, инсектицидное, противовоспалительное, регулирующее менструацию действие, способствует стабилизации иммунных реакций. Эфирное масло по фармакологическим свойствам близко к камфоре и обладает кардиостимулирующим действием, возбуждает центральную нервную систему. Настойку. Настой и экстракт полыни горькой применяют в качестве горечи для возбуждения аппетита и улучшения деятельности органов пищеварения. Полынь горькая входит в состав желудочных капель, желудочных таблеток, аппетитного и желчегонного сборов. При употреблении препаратов полыни у больных, страдающих хроническими заболеваниями поджелудочной железы и желчевыводящих путей, уменьшается или полностью исчезают боли, диспепсические явления, улучшается аппетит, нормализуется стул. Использование полыни с другими лекарственными травами, обладающими желчегонными свойствами, значительно повышает ее терапевтическую активность при заболеваниях желудочно-кишечного тракта.